Глава шестая я с интересом подошла к н е в е с т ь откуда взявшемуся препятствию в виде трех березовых стволов, напрочь перегородивших тракт. Слегка попинала его носком сапога и вынесла вердикт. Капитально. Что именно? Заинтересовалась Вилька, привставая на стременах и слегка вытягивая шею. Построено, говорю, капитально. Ответила я, разглядывая ближайший поваленный ствол. ощетинившийся на добрую сожень обломанными ветками так, что создавалось подобие частокола, который на лошади было никак не пересечь. Причем дерево было срублено настолько неровно, что казалось, будто тут постарались б о б р ы переростки. Я подняла глаза от поваленного дерева и осмотрелась вокруг. В этом месте Вельгский тракт сильно сужался. Причем в двух шагах от обочины уже начинался лес, так что объехать завал на лошадях не представлялось возможным. Как назло, сплошные кусты и бурелом оставалось только одно. «Будем разбирать завал!» «Ева, т о что, рехнулась?» Ален возмущенно откинулся в седле. «Мы тут не справимся!» «Хочешь ехать в обход?» – с ъ е з в и л а я и тут же добавила. «Между прочим, придется ехать по зверским колдобинам». «Подумаешь!» «В которых живут шишиги и малые вы верны, а они всегда очень голодные и злые!» Мстительно завершила я. Аллен закатил глаза к небу, которое впервые за прошедшие пару дней порадовало нас скупым солнечным светом и почти полным отсутствием облаков. Деревьев уже коснулась кисть осени. И сейчас кроны пылали ярким золотом в перемешку с багрянцем и редкими вкраплениями зеленых пятен, упорно не желающих ожелтеть елей. Я оторвалась от созерцания природы и снова перенесла свое внимание на преграду. «Сможешь расчистить путь с помощью магии?» Как всегда неслышно подошедший Данте деловито осматривал п р е п я т с т в и е Я уже собиралась было ответить, когда в кустах орешника у дороги что-то подозрительно зашуршало. И в березу рядом со мной впился темный арбалетный болт с серым оперением. Моя реакция была соответствующей. В кусты, шипя и потрескивая, улетела компактная шаровая молния. Треск, грохот, и незадачливый разбойник с руганью выскочил из кустов, пытаясь загасить лениво дымящиеся штаны. Вилька тихо хихикнула, я же, уперев руки в боке, скептически рассматривала разбойника, который, не ожидая столь подлой атаки, перестал скакать на одном месте пришибленным зайцем и оглушительно засвистел. Реакции ноль. Теперь уже улыбалась не только Вилька, но и Халериан. Алин же неторопливо, словно нехотя, вытащил стрелу из колчана и, прицелившись, невозмутимо спросил. «Госпожа ведунья, куда лучше стрелять, в правый глаз или в левый?» «В левый», — не замедлила подыграть я. «Он на меня плохо косится». «Нет проблем». Эльф хладнокровно натянул тетиву, но к разбойнику нежданно-негаданно подошло подкрепление. Вначале из леса вылетело полтора десятка арбалетных болтов, которые только каким-то чудом не задели никого из наших. Но мне повезло меньше. Два болта пришпилили мою куртку к поваленной березе. А потом уже из-за деревьев, как горох, из проходившегося мешка высыпали разбойники, вооруженные мечами и топорами на длинной ручке. О том, что шутки кончились, я догадалась, когда Данте выхватил меч и бросился на разбойников, большую часть которых составляли полуорки. Завязалась драка, в которой участвовали все, кроме меня и Хиллериан, беспомощно сидевший на тумане, судорожно зажав в маленьком кулачке тонкий эльфийский кинжал. По правде говоря, я честно пыталась отцепиться от треклятой березы, но болты так глубоко вошли в оцаревшую древесину, что выдернуть их не было никакой возможности. Куртка тоже отказывалась рваться, что лишний раз указывала на редкостное качество материала. Но в данный момент это меня совсем не обрадовало. «Скорее я бы предпочла, чтобы рукав с треском разъехался от легкого рывка, чем беспомощно наблюдать за сражением не в силах отцепиться от треклятого бревна». Рядом со мной рухнул разбойник, которого Данте отправил в пучину бессознательного мастерским ударом по небритой физиономии. А я наконец-то вспомнила, что я не абы кто, а ведунья. К тому же руки у меня относительно свободны, рот не заткнут, Значит, колдовать я могу. Девясь на собственную рассеянность, я сложила л а д о н и лодочкой и, произнеся скороговоркой заклинания, метнула бледно-зеленый светящийся шарик в ближайшего к а мне разбойника, который только икнул и тотчас покрылся прочной коркой льда в два пальца толщиной. Разбойники заозирались по сторонам, опознали незаслуженно позабытую в горячке драки ведьму и рванули ко мне с удвоенной скоростью. Я взвизгнула, и с моих пальцев сорвалась ослепительно-белая цепная молния, которая весело пробежалась по четырем разбойникам, заставив тех с воплями попадать на землю. Остальные призадумались, но отказываться от кровожадных намерений не торопились. «Вилька!» – заорала я как ненормальная, намекая на то, что немытые романтики большой дороги сейчас порежут меня на ленточке. Как-никак магический резерв далеко не бесконечен, а у меня он, к тому же, уже подходил к концу. Полуэльфийка услышала мой отчаянный зов и рванулась ко мне на помощь, но ее опередил не вовремя очухавшийся разбойник, до того мирно почивавший у моих ног. Разбойник выхватил из-за голенища сапога уважительных размеров нож и приставил его мне к горлу, зажав рот немытой лапищей. «А ну, оружие и деньги на землю, а то я вашей ведьме глотку перережу, да поживей!» Я презрительно скривилась от неоригинальности требования, но дергаться предусмотрительно не стала. Все же я не вилька, та из какого хочешь захвата вывернется, да еще и накостыляет обидчику, но я... Я совсем другое дело, потому как ратную сечу, то бишь искусство владения мечом, так и не постигла. ограничившись умением худо-бедно отбивать первые удары противника, после чего неизбежно следовало какое-нибудь заклинание по убойней. В итоге я целиком и полностью рассчитывала на магию, пренебрегая ратным искусством, поскольку считала его бесполезным и ненужным п р е д л и ц о м волшбы. Но сейчас, ощущая холодное лезвие, прижатое к горлу, и л и ш е н н а я возможности колдовать, я поняла... что полагаться только на магию по меньшей мере глупо. Если выберусь из этой передряги, то попрошу Вильку как следует обучить меня обращаться с мечом и махать кулаками». А ситуация все накалялась. а Разбойник, оставшись в гордом одиночестве против д а н т ы Вильки и Алина, разумно рассудил, что терять ему в принципе уже нечего, поэтому явно задался целью насолить моим друзьям хотя бы напоследок. я что сказал бросьте железки на землю а то прирежу ведьму как поросенка дареж невозмутимо пожал плечами д а н т е веришь мне плевать я здесь всего лишь наемник но вот они он кивнул в сторону побледневших вильки и ана л и сделают из тебя отбивную причем в прямом смысле послушай моего совета оставь девчонку тогда уйдешь на своих двоих кстати с другой стороны она мой непосредственный работодатель. Поэтому попробуешь хоть царапнуть ее, и я тебя убью, а решать тебе». Если бы мне не зажимала рот грязная ладонь, то я бы завопила от возмущения, а так приходилось только смотреть на абсолютно непроницаемое лицо Данте, многозначительно покачивающего мечом, на л е з в и е которого уже подсыхали бордовые потеки. Я смотрела в его черные с серебряными искрами глаза, И читала в них невозмутимую, отрешенную решимость. И внезапно поверила, что он хладнокровно убьет разбойника, если с моей головы упадет хоть в о л о с Кажется, разбойник тоже это понял, потому что рука его дрогнула. Лезвие дернулось, и по шее, щекоча кожу, полилась обжигающая горячая струйка крови. На лице Данте не дрогнул ни единый мускул, но он каким-то чудом оказался всего в паре шагов от меня. Я ощутила только упругий порыв ветра и тихий свист. Такой, какой издает только меч, с силой пронзающий воздух. Разбойник хрипло булькнул и сполз на землю у моих ног. Из его груди торчало лезвие двуручного меча. Данте спокойно выдернул клинок и, обломив древки болтов, Наконец-то отцепил меня от поваленного дерева. Ты в порядке? Я не отреагировала, уставившись на скрючившееся у моих ног тело разбойника. Он повторил вопрос, при этом легонько тряхнув меня. Не знаю. Я подняла на него глаза. Зачем ты убил его? Он был настолько напуган, что ничего бы мне не сделал. «Я обещал убить его, если на тебе окажется хоть одна царапина, нанесенная его рукой. Он ранил тебя». «Не ранил!» Я притронулась к кровоточащему порезу на шее. «Это же ерунда!» Я просто сдержал обещание. С этими словами он хладнокровно обтер меч об одежду разбойника и вложил его в ножны. Пристально посмотрел мне в глаза. «Иваника!» н Ты находишься под моей защитой, поэтому каждого, кто посмеет напасть на тебя, будет ожидать такая участь. Идем, попробуем провести лошадей сквозь кустарник. С этими словами он отошел, а я несколько секунд тупо смотрела в пространство перед собой, переваривая услышанное. Данте убил разбойника так легко, словно убийство ему не в новинку. Нет, я понимаю, что в пути всякое случается. Приходится защищать себя, и иногда случается такое, что ты отправляешь своего противника на тот свет, но убивать из-за какой-то царапины... — Ева, ты в порядке? Вилька подскочила ко мне и, смочив чистую тряпочку в воде из фляги, принялась промывать царапину на шее, которая оказалась неожиданно глубокой. — Вот сволочь! — выругалась она, аккуратно закрывая царапину узкой полосой бинта. — Надо же так порезать! — «Что, так плохо?» – изумилась я. «Вообще-то мне показалось, что царапина была ерундовой. Нет, все заживет, да и шрама, скорее всего, не останется». «В любом случае, будет повод выпить», – попыталась пошутить я. «В честь чего это?» «В честь моего первого боевого ранения». я е в о ну ты даешь!» – изумилась подруга. «Что-то прежде я не замечала за тобой такой тяги к с п е р т н о м у Или это Ален на тебя так влияет? Ты смотри, мне ведь наплевать, что он эльф из королевского рода. Мигом уши надеру. Виль, я ведь пошутила. С чего это ты так завелась? Да так, — пожала плечами она. Все хочу к братцу своему придраться, да пока не выходит. Вилька улыбнулась и, намотав поводья тумана на руку, потащила упирающегося жеребца сквозь частый кустарник. Я же, сокрушенно оглядев свежеприобретенные дырки в куртке, недовольно покачала головой и устремилась вслед за ней. Благо, объяснять Серебряному, что нам необходимо пройти сквозь кусты, не требовалось. Поэтому я тихонько стояла в сторонке и ненавязчиво комментировала попытки друзей совладать с весьма неподдающейся на уговоры и понукания скотиной. «Сильнее, Тяне, еще сильнее!» Аллен залился нервным румянцем и в очередной раз попробовал объяснить своему белоснежному жеребцу, кто из них двоих хозяин положения. в я с н е н и е отношений завершилось в пользу эльфа, потому что жеребец наконец-то сдался и позволил хозяину провести себя сквозь естественную преграду. Рюин плавно входил во вторую декаду. и Деревья уже вовсю радовали глаз золотом, и багрянцем листвы. Бабье лето в этом году наступило позднее, чем обычно, но оно с лихвой оправдало задержку. Днем солнце припекало вовсю, а вечером туман был уже не такой густой и холодный. Вместе с погодой настроение мое улучшалось не по дням, а по часам. Причем настолько, что я перестала ворчать на Алина и ругаться с Вилькой из-за очередности дежурства у котелка. Мы с ней одинаково не любили готовить, хотя при необходимости могли сварить что-нибудь относительно съедобное, даже вкусное. И вот сегодня, когда выпала моя очередь ковыряться у котелка с кашей, я даже не огрызалась на маячившего вокруг эльфа, который постоянно предлагал мне свою помощь. Я крутилась у котелка, то подсыпая в кашу специи, то снимая пробу, когда на усыпанной толстым л е с т в е н н ы м ковром поляне появился Данте. гордо д е р ж а в ш и й в руках пойманную в ближайших кустах куропатку. Оглядев нас с Вилькой, алчно уставившихся в сторону потенциального обеда, он широким жестом предложил нам сию дичь на ощупь со словами. «Леди, обед заказывали?» «Мы заказывали! Еще как!» «Вот только одной, пусть даже хорошо откормленной куропатки на пятерых было настолько мало!» что решено было из птички сварить суп, который вместе с пшенной кашей пойдет просто на ура. Вилька бегло поблагодарила нашего добытчика, и следующие полчаса мы старательно ковырялись с птичкой, которая, вопреки всем законам подлости, оказалась довольно молодой и далеко не тощей. Наконец каша сварилась, и мы, разложив ее по походным тарелкам, начали неторопливо насыщаться, поджидая момента, когда будет готов суп из куропатки. «Данте, куда дальше?» – поинтересовалась я, уплетая кашу и косясь в сторону нашего проводника. Он ответил не сразу, задумчиво водя ложкой по тарелке, а потом поднял на меня удивительные глаза с серебряными искрами и тихо ответил. «Дальше мы немного отклонимся от тракта на запад и пойдем через деревню под названием Ивушки. Оттуда до в е л ь г и р е к и рукой подать верст двадцать, не больше. Но, — спросила я, многозначительно подняв бровь, — я уже знала, что если Данте задумывается прежде, чем ответить, то нас в обсуждаемом населенном пункте может ждать неприятность. А неприятности по одной не ходят, поэтому я уже заранее приготовилась к очередному походу на вурдалаков, когда Данте ответил. Но в селе не живут люди. Вернее, там живут не совсем люди. А конкретней? Конкретней оборотни. Истинные? Сознанием дела спросила я. Нет, если оборотни в этой деревне живут истинные, то волноваться не о чем. Истинные оборотни при смене ипостаси никогда не теряют человеческой способности мыслить и рассуждать. В каком-то смысле истинные оборотни сходны с разумными волками. Точно так же могут общаться с помощью направленной телепатии, как с е р е б р я н ы й но, в отличие от него, могут перекинуться обратно в человека в любой момент. Такие оборотни не очень опасны. Вернее, опасны ровно настолько, насколько может быть опасен вооруженный человек. В Княжестве Рось есть пять официально зарегистрированных деревень, где практически все жители – истинные оборотни, в основном с волчьей ипостасью. Очень редко встречаются рыси и медведи, почти никогда тигры. Но есть и такие. Как-то раз мы с наставником посетили деревню, где старостой был оборотень как раз с тигриной ипостасью. На деле добрейшей души человек, не способный обидеть ни одно живое существо. Конечно, огромный золотистый тигр размером с теленка и вершковыми клыками смотрится очень устрашающе, Но, увидев хотя бы раз, как он уступает дорогу волчице с выводком, ты перестаешь бояться его раз и навсегда. В конце концов, с такими оборотнями всегда можно найти общий язык, было бы желание». «Нет». Короткий ответ Данте выдернул меня из пучины воспоминаний. Я моргнула и несколько непонимающе посмотрела на него. Он терпеливо повторил. «Нет, в в Ивушках живут не...» Истинные оборотни. То есть как? Я подавилась кашей, и Хейли тотчас от души хлопнула меня по спине, отчего я чуть не ткнулась носом в землю. Ты что, хочешь сказать, что Ивушки деревня проклятых? Да. И ты хочешь провести нас сквозь нее? Это мне ты выговаривал за тягу приключениям на беспокойном кладбище? Минутку, я чего-то не понимаю. Хелериан вопросительно посмотрела на Данте. Какая разница, истинные оборотни или нет? Разница в том, что истинные оборотни не приносят много вреда, поскольку при смене ипостаси сохраняют человеческий разум. А проклятые оборотни получили способность к спонтанному превращению из-за укуса нежити или же проклятия. Поэтому неистинных оборотней называют волколаками. Когда волколаки сменяют ипостась, то полностью теряют разум и возможность рассуждать. Они превращаются в свирепых хищников, которыми руководит жажда крови. Вот что такое н е и с т и н н а е о б о р о т н и Охотно просветила ее я. — А там их будет целая деревня! Вилька отвлеклась от процесса варки супа и уставилась на нашего проводника, который продолжал невозмутимо поглощать кашу. дам да ты что «Свихнулся? Ведь если вдруг все деревни п р е с п и ч а т перекинуться, то живыми мы оттуда не выйдем». «Риск, конечно, есть, но все же не очень большой. Если мы пройдем через Ивушки, то сэкономим два дня пути. К тому же полнолуние уже было, следующее не раньше, чем через пару недель. Так что опасаться нечего». «Нет, есть чего», — возразила я. полнолуние превращаются только те, кто стал волколаком вследствие укуса. Но когда человек превращается из-за наложенного заклятия, то толчком к смене ипостаси может стать все, что угодно, в с ё что пришло в голову заклинателю. Наставник рассказывал, что он встречал в странствиях женщину, у которой толчком к смене ипостаси был детский плач. То есть стоило ей услышать, как плачет младенец, и она превращалась в жаждущее крови животное. Оказывается, в молодости эта женщина отвергла ухаживание одного очень богатого человека, который нашел чернокнижника и отомстил ей столь оригинальным способом. «Я замолчала», — повисла неловкая тишина, которую нарушил робкий голос х е л и «И что потом? Твой наставник снял заклятие?» Я покачала головой. «Нет, он не сумел. Заклятие такого рода может снять только тот, кто его наложил». Но Алексей придумал вот что. Он лишил женщину слуха. То есть она не могла услышать детский плач, а значит, заклятие не срабатывало. Потом она вышла замуж и родила двоих детей. Пусть она не могла слышать их голоса, зато тяга к убийству пропала раз и навсегда. Вот такая история. Печально. После небольшой паузы отозвался Данте. — А я не согласна, — возразила Вилька. В конце концов, она обрела счастье, а ради этого можно пожертвовать собой. «Можно», — согласился Данте. «Только не каждое счастье стоит таких жертв». «Данте, а что, по-твоему, стоит подобной ж е р т в ы поинтересовалась я, теребя голубой шарфик. «Свобода», — не задумываясь, ответил он. «Быть свободным от условности и принадлежать самому себе. Вилья, у тебя суп выкипает». «Да?» Вилька встрепенулась и ринулась к котелку. Повозившись над ним, она объявила. «Налетайте!» Суп оказался на высоте. Все-таки в Вильке пропал великий кулинар. Но когда я заикнулась о возможной смене профессии, подруга одарила меня столь многозначительным взглядом, что я предпочла заткнуться и перевести разговор на тему предстоящего проезда через деревню о б о р о т н и А поговорить-то было о чем? В самом деле, если в деревне проживают только укушенные, то бояться действительно нечего. До полнолуния еще ой как далеко. Но если будут заклятые, то необходимо осторожно выяснить, что являлось спусковым крючком механизма заклинания. Иначе можно влипнуть в крупные неприятности. Я вяло полистала путевые заметки наставника, но ничего нового не обнаружила. Алексей Вестников когда-то посещал Ивушки на Новолуния, но ничего страшного с ним там не случилось. Значит, там относительно безопасно. Вообще-то, Данте прав. Риск, конечно, существует, но не такой, чтобы делать крюк в два дня по тракту. К тому же от Ивушек идет прямая дорога к Вельге-реке, где можно будет отправиться вниз по реке на ладья. Ладно, уговорили. Я с треском захлопнула путевые заметки наставника и сунула ее в свою бездонную сумку. «Едем в ы в у ш к и Данте улыбнулся, а Вилька в сердцах сплюнула со словами. «Ненормальная ты, Ева! В логово о б о р о т н е собралась!» Мы с д а н т о обменялись понимающими бесовскими улыбками и в один голос заявили, что нам приключений маловато, пора развлечься. На что Вилька покрутила пальцем у виска и, тяжело вздохнув, принялась седлать тумана. — Виль, а ты-то куда? В объезд, что ли? — удивилась я. «Сейчас — Сейчас! — выразительно ответила мятежная княжна, одним рывком затягивая подпруги. — Тебя одну попробуй отпусти. Деревня опустеет на долгие годы. А если вместе с д а н т ы то и камня на камне не оставите. «Чего — Чего? — протянула я. — Вот уж не думала, что Вилька считает меня такой кровожадной. Того — Того! — передразнила подруга. Ты как начнешь заклинаниями швыряться, только успевай прятаться и молиться, чтобы шальной молнии не задело. Помнишь, что было, когда в 14 лет ты сперла у волхва Алексея книжку с заклинаниями и решила самостоятельно изучить заклинание цепной молнии?» Я вспомнила и непроизвольно хихикнула. «Действительно, было такое дело. Я тогда захотела выучить эффектное и весьма мощное заклинание цепной молнии. Только вот не учла, что рановато мне еще заклинание такое творить, к тому же боевое. В итоге я потеряла контроль над молнией, и она начала носиться по всей поляне, р и к о ш е т е от стволов деревьев и всего, что попадалось на пути. Вилька, присутствовавшая при эксперименте, не пойми как, забилась в небольшое дупло в столетнем дубе, где и просидела вплоть до того момента, пока заклинание не выдохлось и самоликвидировалось. Потом прибежал наставник, отвесил мне подзатыльник, и мы с ним, сообща минут пятнадцать, выковыривали вильку из дупла, потому как залезть-то она туда залезла, а вот вылезти ни в какую не получалось. Пришлось наставнику с помощью магии значительно расширить дупло, а потом только извлекать оттуда согнувшуюся в три погибели юную княжну. Кстати, именно после этого случая наставник стал обучать меня боевым заклинаниям. Скорее всего, он решил, что пусть уж лучше я учусь сражаться с помощью заклинаний под его чутким надзором, чем буду ставить сомнительные эксперименты самостоятельно. Дорога к Ивушкам живенько напомнила мне о бедственном положении отдаленных сел в княжестве Рось. В том смысле, что проблема дорог ощущалась повсеместно. Но назвать дорогой узкую раздолбанную тропинку язык не поворачивался. И в очередной раз я убедилась в преимуществе волков перед лошадьми. Серебряный и г р а ю щ и й пересекал все возможные колдобины, тогда как скорость рсаков моих друзей упала до прогулочного шага. Что ж, я не могла их осуждать, рисковать лошадью не хотелось никому. Поэтому мне оставалось только выслушивать недовольные возгласы моих друзей и тихо хихикать в кулачок, когда Серебряный в очередной раз легкостью преодолевал препятствия в виде поваленного бревна или а р ш и н н о й ямы. А моим друзьям приходилось спешиваться, и костеря дорогу, скакунов и д а н т ы вести лошадей на поводу. «Данте, и это ты называешь коротким путем? Да мы тут времени потратим столько же, как и на объездном тракте. Только вот сил и нервов израсходуем во много раз больше». Вилька в очередной раз выругалась, исцепив зубы, жала бока тумана коленями, направляя его по краю ямы. Туман фыркал и упирался, но все-таки железная рука полуэльфийки взяла верх над природным упрямством жеребца и тот, покорившись судьбе злодейки и суровой хозяйки, послушно поплелся вдоль оврага, аккуратно переставляя мощные копыта. А вот и неправда. В тон ей отозвался наш горе-проводник. сражаясь со своенравным белогривым жеребцом. Я тут, между прочим, уже ездил и действительно в ы г о д а л два дня пути. Интересно, каким образом ты это измерил?» Саркастически вопросила Хелли, опасливо глядевшая в сторону оврага, по краешку которого шел туман. «Время замерял, что ли?» «Почти угадала», — ухмыльнулся тот. «Обратный путь по тракту занял у меня на два дня больше». «Данте, а можно вопрос?» – неуверенно спросила я. «Конечно, в чем дело?» «Откуда ты? В смысле, откуда ты родом?» «Да так. Родился в небольшой деревеньке на юге. Там прожил до восьми лет. А потом моя мать умерла, подхватив болотную лихорадку, и мне пришлось уйти из деревни. Я постоянно путешествую, начиная с того возраста, так что большую часть своей жизни я провел в дороге». Он замолчал, а мне почему-то стало стыдно. Хоть он и постарался произнести все это максимально непринужденным тоном, но все равно в голосе его чувствовалась некая фальшь, которая появляется, когда ты говоришь о чем-то случившемся очень давно, но что по-прежнему вызывает у тебя горькие воспоминания. Шильда, криво прибитая на верстовом столбе, известила нас, что мы находимся у цели. Деревня Ивушки находилась прямо за крутым поворотом так называемой дороги. Под шильдой наличествовало пояснение следующего содержания. «Деревня оборотней по полнолуниям не въезжать!» И снизу приписка, сделанная, по-видимому, прозорливым путником. «А не то вас оборотни выловят и схряпают!» В.Б.П. И картинка оскаленной волчьей м о р д ы С чувством юмора путник попался. — хмыкнул а л е н обозревая художество неизвестного автора. — Да, оригинальное предупреждение, — согласилась я. — Народ, вы как хотите, но мысль о том, что кто-то унес отсюда ноги, настраивает на оптимистичный лад. — Оптимистка ты, Иваника, — поддакнул Данте и тотчас добавил. — А что, если к этому моменту он был уже укушен за неприличное место каким-нибудь соскочившим с нарезки волколаком? В таком случае он не стал бы тратить время на то, чтобы разрисовать шильду, со всех ног мчался бы к ближайшему волхву. «Зачем это?» – удивилась Хэл, слегка свесившись с е д л а и выглядывая из-за Вилькиной спины. «Ведь от укуса волкалака нет лекарства». «Есть!» – возразила я. «Оно несложное и довольно быстро готовится, но проблема в том, что оно действенно только до первой полной трансформации». То есть успеешь к магу до того момента, когда перекинешься в волкалака, все, можешь считать себя свободным. Но если человек уже перекидывался хоть раз, то можно попрощаться со спокойной жизнью. Волкалаки не трогают только себе подобных. Все остальные для них только пища. И неважно, обладает пища разумом или нет. «Жуть!» – вздохнула Вилька. «Данте, и ты все еще хочешь, чтобы мы туда поехали?» А почему бы и нет? В любом случае, мы уже здесь. Он пожал плечами и испытывающий уставился в мою сторону. Ева, а ты в случае чего сможешь приготовить лекарство? Я на минуту задумалась, а потом утвердительно кивнула. Да, ингредиенты у меня при себе есть. Так что в случае чего я сумею приготовить зелье довольно быстро. Отлично, тогда едем. К тому же человек тут только ты. Поддел меня Ален. Так что готовить ты, в случае чего, будешь для себя. Я не стала говорить, что ни у одной расы нет иммунитета против укуса волкалака. Разве что у имеющих вторую постась. И то не точно. Так что среди всех нас лекарства, в случае чего, не п о н а д о б и т с я разве что только хиллериан. И то я побоялась бы пускать дело на самотек и все равно впихнула бы в нее л е к а р с т в о Просто так, на всякий случай. Но сообщать об этом Вильке я не рискнула. Мне желательно вернуться из похода морально устойчивой и в своем уме. Глупо, конечно, было рассчитывать на то, что в деревне Волколаков нас встретят с распростертыми объятиями. Так, собственно, и вышло. Стоило нам только въехать в деревню, как к нам подошел невысокий человек, напоминавший колобок на ножках, и попытался вытолкать нас из деревни, всячески стращая на все лады. Слушать его вопли не было ни малейшего желания, поэтому я, сбросив морок серебряного, вежливо поинтересовалась, по какому праву ведунье не дают проехать кратчайшим путем через деревню Ивушки. Колобок, у з р е в перед собой оскаленную волчью морду вместо серого конька и, услыхав о моей профессии, перестал причитать и уже нормальным голосом деловито поинтересовался. «Что ж, сразу не сказали, что с ведуньей путешествуете?» В таком случае добро пожаловать, госпожа ведунья. Зелье в случае чего сумеете приготовить? Разумеется. Небрежно пожала плечами я, л е г у н ь к о почусывая серебряного за ухом. А что, этой ночью существует вероятность смены ипостаси? д ы кто к ж его знает? Колобок развел руками. Я вот только по полнолуниям перекидываюсь. Так что меня вам бояться нечего. По крайней мере, в течение ближайших двух недель. Но у нас здесь живут люди, которые перекидываются из-за заклятия. Вот, их нужно опасаться. Ничего, до ночи мы не задержимся. Лучше скажите, где мы сможем передохнуть хотя бы до вечера и перекусить. Данте обезоруживающе улыбнулся и легко соскочил с недовольно фыркающего жеребца. Колобок на миг задумался, а потом ответил: "А давайте ко мне в дом". Моя семья полнолунные оборотни, так что у нас вам ничего грозить не будет. Вас самих, да и лошадей ваших мы накормим, отдохнете немного и по вечернему холодку поедете дальше. — А волк? — возмутилась я. — Ему что же кушать хочется? — Конечно, госпожа ведунья, накормим до отвала, не сомневайтесь. Идемте, меня силычем прозывают. Мы спешились и последовали за колобком. Как ни странно, деревня не произвела на меня гнетущего впечатления. Напротив, и если бы я не знала заранее, что тут живут оборотни, то осталось бы у них на пару дней. Очень уж радостной была окружающая обстановка. Но только на первый взгляд. При более внимательном осмотре становились заметны толстенные двери, обитые стальными полосами, крепкие ставни. А у некоторых домов в бревенчатые стены были вбиты мощные кольца, к которым крепились толстые цепи с ошейниками на другом конце. Восторженные крики детворы иногда прерывались недовольным звериным ворчанием. Дети с рождения, обладающие второй постасью, могли со временем стать истинными оборотнями, но они еще не научились контролировать себя. Поэтому иногда я замечала то ярко-желтые волчьи глаза на детском лице, то чересчур удлиненные зубы. «Жутковато как-то!» — тихо шепнула мне Вилька. «Есть немного», — согласилась я. «Но что поделать, надо воспринимать их такими, какие они есть. Все равно жутковато». «Вспомни аватаров», — посоветовала я. Вилька помрачнела и замолчала, а я продолжала глазеть по сторонам. Жители деревни, когда мы проходили мимо них, На миг отрывались от своих дел, провожали нас странным оценивающим взглядом, после чего возобновляли свои занятия. Не знаю, как остальные, но я в очередной раз, с ловя такой взгляд, внутренне ежилась. Наконец Силыч подвел нас к резной бревенчатой двухэтажной хате и жестом пригласил внутрь. В Синях нас встретила куча разновозрастных детей. Самому старшему было лет 12, младшему от силы 4 года. Дети накинулись на колобка, едва не повалив его на пол, усланный плетеными дорожками веселенькой расцветки, и принялись его тормошить. «Папа, ты уже вернулся! Папа, а кто это?» «Это наши гости. Они с нами поужинают, отдохнут чуток и поедут дальше». Силыч, наконец, высвободился из цепких детских ручонок и с гордостью улыбнулся нам. «Это все мои дети». Они появились у меня уже после того, как я стал оборотнем. Я женился второй раз уже здесь, в Вывушках. А где ваша первая жена? ни с того ни с сего спросила Хелли. Силучно миг помрачнел, потом ответил максимально дружелюбно. Девочка, я же не спрашиваю тебя, где твоя семья. п о з в о л ь мне не отвечать на твой вопрос. Ладно. А я незаметно пихнула Хелли локтем в бок. Та намёк поняла. и продолжать не стала ох чую достанет она меня потом расспросами прошу проходите в синях появилась невысокая худощавая женщина средних лет она тотчас подхватила на руки младшего и улыбнувшись силачу прошла в горницу мы переглянулись и без колебаний последовали за ней хозяйка посадила ребенка на лавку и поманила нас за собой мы поднялись по узкой скрипучей лесенке на второй этаж который оказался Одной довольно большой комнатой, где на полу валялось штук шесть соломенных тюфяков из десяток подушек. Здесь вы можете отдохнуть и восстановить силы. Через полчаса будет готов ужин. Спасибо. Я улыбнулась и, пошарив в кошельке, протянула ей несколько медных монет. Вот, возьмите за хлопоты. Но хозяйка даже не взглянула на деньги, только пристально посмотрела мне в глаза и тихо сказала. «Девочка, ты ведь ведунья, так?» Я кивнула. «Тогда ты должна понимать, что когда человек несет в себе проклятие, то самой большой радостью для него становится возможность побыть рядом с простым человеком и осознавать, что ты не причинишь ему ни малейшего вреда. Ваш приезд для нас — это возможность вспомнить о том, какие мы были до того, как нас прокляли. Вы словно мост между нашим настоящим наполненным злом, в прошлом, когда мы не знали, что такое убийство. Она печально улыбнулась и ушла. Я же вслушивалась в едва слышный скрип старых ступенек и думала, каково же это, нести в себе груз проклятия, неукротимого зла, которое невозможно ни изгнать, ни починить. Люди деревни Ивушки сделали почти невозможное, они попытались жить. Жить, как раньше, трудиться, расти т ь детей и с надеждой смотреть в будущее. Я слышала о случаях, когда оставшие оборотнями сводили счеты с жизнью, потому что невозможно было просыпаться по утрам во дворе собственного дома голым, покрытым чужой кровью, и гадать, кто же ночью погиб по твоей вине. Кто-то смиряется, уходит жить в глухие леса или к себе подобным. Кто-то продолжает жить, как обычно, в надежде исцелиться. А кто-то покупает серебряный кинжал. «Еф! А, Еф!» Я машинально убрала монеты обратно в кошель и посмотрела на х е л л а почему Силыч обиделся, когда я спросила его о первой жене?» «Неужели ты не поняла?» Данте ответил вместо меня. Он машинально откинул длинные волосы с лица и посмотрел в небольшое окошко, забранное плетеной решеткой. Он убил свою первую семью, когда перекинулся. Скорее всего, во время своего первого превращения в волкалака. Согласись, такое забыть тяжело. Вообще-то, среди волкалаков существует печальная статистика. Почти все они рано или поздно убивали своих близких во время превращения. Редко кто сразу понимал, что с ним произошло, и торопился уйти из семьи. Я сняла сумку с плеча и уселась на один из тюфяков на полу. Эти оборотни почти все живут с огромным чувством вины, хотя я, по правде говоря, не осуждаю их, потому что знаю, преодолеть лунное проклятие не в силах никто, какая бы огромная сила воли у него ни была. Это выше разума, выше чувств. Халериан пристально посмотрела сначала на Данте, который, как мне казалось, приклеился к окну, потом на меня и тихо сказала. — Ева, ты так хорошо понимаешь оборотней, лес, даже эльфов и разумных волков. Интересно, почему? — Может, потому что я в е д у н е Да нет, вряд ли. Я немного людей встречала, но так хорошо живых существ, по-моему, понимаешь только ты Алексей Вестников. Другие бы наверняка осудили оборотней, сказали, что они чудовища, а ты им сочувствуешь. «В мире мало сочувствия», – печально улыбнулась я. «Еще меньше его у людей. Я не думаю, что если я попытаюсь понять оборотней и буду им сочувствовать, то мир станет лучше. Но, может быть, мое понимание поможет кому-то почувствовать, что на самом деле мир не настолько плох, как кажется». «Угу, он еще хуже», – буркнула Вилька, которая в данный момент сосредоточенно вытряхивала из сапога песок, и мелкие камешки, которые набились туда во время прохождения по непролазной дороге в и в у ш к и е в а я все понимаю, тебе хочется пофилософствовать, но у нас есть более насущная проблема. Ты как хочешь, но мне в этой деревне оборотней очень и очень неуютно, поэтому давай немного отдохнем и свалим отсюда. Я лучше в лесу з а н о ч у ю чем здесь». «А я с тобой не соглашусь, сестричка». Аллен хлопнулся на тюфяк рядом со мной, и я недовольно поморщилась, но сгонять н а г л о в а эльфа не стала. Если вдруг кому-то из оборотней приспичит перекинуться, то здесь, в доме, мы будем в гораздо большей безопасности, чем в лесу. Ева? Аллен, это редчайший случай, когда я с тобой согласна. Я сладко с хрустом потянулась, разминая затекшие мышцы. Волколаки в поисках пищи могут уходить довольно далеко от логова. Вплоть до пары верст. На такое расстояние по столь ужасной дороге мы не отъедем. Вернее, я-то на Серебряном отъеду. Но вот вы на лошадях не сможете. А часа через полтора уже полностью стемнеет. Ехать по такой дороге в темноте только лошадей калечить. Так что можем выбирать одну из двух. Либо просимся на ночлег здесь... в надежде, что если вдруг кто и перекинется, то хозяева нас не выдадут. Либо выезжаем в лес, где нас любой волколак запросто о т ы щ и т И хорошо, если ночью мы просто не сможем заснуть. А с чего бы ему нас искать? а Вилька недовольна уставилась на меня. Ему что, добычи в лесу мало? а Лесные звери не такие безмозглые, как о них думают. Оборотня они за полверсты чуют. Да и зачем ему гоняться за мелкой живностью, когда убить человека во много раз проще. Но среди нас только ты человек, в буквальном смысле этого слова. Виль, ты что, на полном серьезе думаешь, что волколаку важна твоя расовая принадлежность? Ты что, не сумеешь справиться с волколаком? Сумею, — подумав, ответила я. Но я не хочу бы напрасно рисковать. Волколак — это тебе не полудохлый упырь. С ним так просто не совладаешь. Зачем лишние нервы? Они, чай, не казенные. Вилька очень хотела продолжить дискуссию, но нас снизу позвали за стол, и мы, отложив обсуждение, напотом поспешили в горницу. Хозяйка расстаралась на славу. Весь стол был уставлен разнообразной снедью, начиная от пирогов с грибами и оканчивая жареной речной рыбой. Мы набросились на еду не хуже голодных волков, беседуя с хозяевами о новостях во внешнем мире. и развлекая малышню несложными фокусами и занятными историями. В итоге, когда мы поднялись из-за стола, на землю уже спустились густые осенние сумерки. Мы переглянулись и одновременно выразительно уставились на Данте, тем самым негласно произведя его в ранг переговорщика. Тот слегка кашлянул, привлекая внимание хозяев, и вежливо попросил разрешения остановиться на ночлег. И, разумеется... Он его получил.